6 Леди Тресельян встретила мистера Трэвиса с очевидным удовольствием. О обменявшись приветствиями они погрузились в поток приятных воспоминаний, возвращая из небытия имена общих друзей и знакомых. Почасовая беседа пролетела как один миг. Ах сказала леди Тресселян с глубоким удовлетворенным вздохом: Я испытала истинное наслаждением. Сколько неизъяснимой прелести таится в обмене с плетнями и в обсуждении старых скандалов!» «Да», — согласился мистер Трэвис, — «капля злой иронии добавляет особый вкус к жизни». «Кстати», — сказала леди Тресельяна, «что вы думаете о нашем варианте извечного треугольника?» Благоразумный мистер Трэвис выглядел озадаченным. «Э-э...» «Какого треугольника?» «Только не говорите мне, что вы ничего не заметили. Невиль и две его жены». «А, вы об этом. Что ж, нынешняя миссис Стрэндж исключительно привлекательная молодая особа». «Так же, как и Одри», — заметила леди Трассельян. «Несомненно, и у нее есть свой шарм», — согласился мистер Трэвис. Леди Трассельян воскликнула. Неужели вы хотите сказать, что можете понять мужчину оставившего дрии обаятельную умную женщину с редкостными достоинствами ради этой пустышки кейре прекрасноно могу понять спокойно отвечал мистер Трэвис это случается сплошь и рядом Отвратительно если бы я была мужчиной то уже через неделю мне бы захотелось сбежать от этой кей она ужасно утомительно. да уж я никогда не пожелала бы себе совершить подобную глупость и это также случается довольно часто такие внезапные безрассудные страстные увлечения с абсолютно бесстрастным лицом констатировал мистер рэвис редко бывают долговечны и что же случается потом тревожно спросила леди треселлен обычно сказал мистер рэвис по Партнеры мирно расходятся. О оченьень часто за первым следует второй развод и затем мужчина, если находит родственную душу, вступает в третий брак. Абсурд возможно, некоторые из ваших клиентов были мормонами, ноневель не таков. Кстати бывают случаи, когда происходит воссоединение бывших супругов. Леди Ттреельян скинула голову. о нет столько нет в адрес слишком горда вы так полагаете я уверена и не качайте своей головой с таким глубокомысленно подозрительным видом насколько подсказывает мне жизненный опыт мягко возразил мистер рэвис там где дело касается любви гордость у женщин стоит на последнем месте она проявляется обычно на словах но не в действиях вам не понять одри она очень любила навелля возможно даже чересчур сильно любила после того как он оставил ее ради этой девицы хотя я не могу возложить всю вину только на него это девица вцепилась в него мертвой хваткой а вы знаете каковы мужчины так вот после этого одри никогда больше не захочет связываться с ним мистер трэвис мягко кашлянул и однако сказал он она здесь это совсем другое дело раздосадовано сказала леди реселлен я не претендую на понимание подобных современных вений Мне кажется, что она приехала только для того чтобы показать, что прошлое больше не властно над ней и что была любовь давно забыта вполнене вероятно согласился мистер Трэвис поглаживая подбородок она определенно могла и до некоторой степени убедить себя в этом. Вы подразумеваете, сказала леди Тресселян, что она возможно еще тоскует по Невелилю и мечтает восстановить отношения. О нет, мне даже в голову не пришло бы такое. Однако все возможно, заметил мистер Трэвис. Я не потерплю, резко сказала леди Тресельен. я не потерплю подобного в моем доме. но ведь вам не спокойно не так ли приницательно спросил мистер рэвис тмосфера явно напряжена я сразу это почувствовал она просто взрывоопас значит вы заметили отрывисто спросила леди треельян да и должен признаться был немного озадачен — Все в доме стараются скрывать свои истинные чувства, но у меня создалось впечатление, будто кто-то сидит на бочке с порохом, и взрыв может произойти в любую минуту. — Перестаньте говорить, как Гай Фокс, и объясните, что вы имеете в виду, — потребовала леди Тресельяна. В сущности, я сам пребываю в некоторой растерянности и могу строить лишь туманные предположения. Но, поверьте моему чутью, волны напряжения исходят из одного источника. Если бы его можно было изолировать, но пока слишком многое остается неясно. у меня нет никакого желания просить одри уехать задумчиво сказала леди траселлен насколько я могла заметить она прекрасно вела себя в самых щекотливых ситуациях она исключительно вежливо но отчуждена я считаю ее поведение безупречным о бесспорно сказал мистер рэвис бесспорно и все же как раз это по- моему оказывает наиболее ощутимое влияние на молодого невеля стрэнча вы правы небель ведет себя не слишком достойно сказала леди треельян надо будет поговорить с ним однако не могу же я выгнать его из дома мэтю относился к нему чуть ли не как к родному сыну я знаю леди треельян вздохнула вы знаете что мэтью утонул здесь спросила она понижая голос да все мои знакомые удивлялись почему я осталась в этом доме глупо с их стороны ведь здесь я всегда ощущаю что мэтью где то рядом со мной этот дом наполнен воспоминаниями в любом другом месте я чувствовала бы себя одинокой и чужой она немного помедлила и продолжала первое время я надеялась что недолго задержусь в этом мире и присоединюсь к нему, особенно когда мое здоровье начало сдавать Но, похоже, мне суждено жить, превращаясь в старую развалину. Я точно ветхие ворота, которые скрипят, скрипят, да никак не рухнут. Она сердито взбила подушку. И, признаюсь вам, это совсем меня не радует. Я всегда надеялась, что, когда пробьет мой час, я смогу уйти быстро и тихо, что я встречусь со смертью лицом к лицу, а не буду ждать, как она постепенно и неумолимо подкрадывается ко мне и дышит в спину. Эта ужасная болезнь заставляет мне терять одно достоинство за другим я становлюсь все более беспомощный все более зависимое от людей но очень преданных людей я уверен мне показалось что у вас очень преданная и почтительная служанка баррет то что пригласила вас ко мне о да она утешение моей жизни в она как старая стальная алибарда будет вечно предано мне мы прожили вместе целую жизнь и кроме того должен заметить вам повезло что с вами живет такой человек как мэри алдин ваша правда с мэри мне тоже очень повезло она вашей родственница да дальняя родственница Одно из тех бескорыстных созданий, которым суждено приносить свою жизнь в жертву ради благополучия других. Сначала она ухаживала за больным отцом. Умный был человек, но чертовски требовательный. Когда он умер, я упросил ее переехать ко мне и я благословляю тот день, когда она появилась в моем доме. Вы не представляете, какими ужасными особами зачастую бывают компаньонки бесполезные, нудные созданием. можно сойти с ума только от их тупости. Они становятся-то компаньонками, потому что больше ни на что не способны. А Мэри — просто чудо, интеллигентная, начитанная женщина. У нее исключительные способности и, знаете, такой цепкий мужской ум. Познания ее достаточно обширны и глубоки. С ней можно поговорить на любую тему, но ее достоинства не ограничиваются умными разговорами. Она, к тому же, прекрасно управляется с домашними делами, Ей удается содержать дом в полном порядке, и слуги вполне довольны ее правлением. Она разрешает все ссоры, не любит интриг. Уж не знаю, как она всех усмиряет, но, полагаю, очень тактично. Давно она живет с вами? Лет двенадцать или даже больше. Тринадцать-четырнадцать, что-то около этого. Она стала моим главным утешением на старости лет. Настоящий подарок судьбы. Мистер Трэвис рассеянно кивнул. Леди Трэссельян, следя за ним сквозь полузакрытые веки, вдруг сказала. — В чем дело? Вы чем-то сильно обеспокоены? — Пустяки, — ответил мистер Трэвис. — Чистые пустяки. А у вас острый взгляд. — Мне всегда нравилось изучать людей, — сказала леди Трэссельян. У Мэтью довольно часто случались проблемы, но мне не надо было дважды смотреть на него, чтобы понять, что он чем-то расстроен или обеспокоен. Она вздохнула и откинулась на подушке. «А сейчас, мой друг, я должна с вами проститься». Это был исключительно царственный жест, словно королева-мать отпускала своих придворных. «Я очень устала. Ну, вы подарили мне прекрасный, удивительный вечер. Заходите поболтать со мной, я буду ждать вас». Б благодарю за эти добрые слова и с радостью воспользуюсь дарованой привилегией. простите великодушно если я был слишком болтлив и утомил вас О ничего подобного просто последнее время усталость наваливается на меня совершенно неожиданно прошу вас прежде чем уйти позвоните в этот колокольчик. Ми рэвис осторожно дернул за шнур колокольчика заканчивавшийся большой пушистой кистью. сторая ценность заметил он однако прекрасно сохранилась мой колокольчик да новоадные звонки не для меня они то и дело выходят из строя а ты продолжаешь давить на кнопку напрасно ожидая отклика а уж эта вещь никогда не подведет он звонит наверху в комнате баррет колокольчик висит у нее над кроватью поэтому она является ко мне незамедлительно А если почему-то задерживается то я вскоре повторяю свой вызов. Выдя в коридор Ми Трэвис услышал тихий звон до ноившийся откуда-то сверху и понял, что леди расельян позвонила еще раз. Он поднял голову и заметил проволоку протянутую по потолку. Барод поспешно спускалась с верхнего этажа и пройдя мимо него скрылась в спальне своей госпоши. Мистер Трэвис медленно сходил по ступеням, решив не пользоваться маленьким лифтом, а совершить ниисхождение самостоятельно. Его задумчивое лицо приобрело выражение хмурой нерешительности. Вся компания по-прежнему была в гостиной, и когда мистер Трэвис вошел в комнату, Мэри Уолдин сразу же предложила сыграть в бридж. Однако мистер Трэвис вежливо отказался, сославшись на то, что скоро он собирается покинуть сей гостеприимный дом. «Видите ли, — сказал он, — мой отель — одно из тех старомодных заведений, в которых принято возвращаться до полуночи. Ну до полуночи еще далеко, пока только половина один заметил Навель у вас ведь не запирают двери, я надеюсь. О нет, на самом деле я сомневаюсь, что они вообще запирают дверь на ночь. ее закрывают в 9 часов, но для того чтобы войти надо просто повернуть ручку. Мне кажется, что люди в этом местечке поступают крайне беспечно, хотя вероятно, они полагаются на честность местного населения. Да, в дневное время здесь уж точно никто не запирает двери, сказала Мэри. Наши открыты нараспашку весь день, но на ночь мы их запираем. Что представляет собой Баморрал Кт, спросил Тед Латимер. С виду это малопривлекательное массивное здание, напоминает только о строгой викторианской чопорности. — Да, действительно, — сказал мистер Трэвис. — Внутри оно соответствует всем требованиям викторианского комфорта. Превосходная кухня, отличная мебель, вместительные викторианские плотяные шкафы, великолепные ванные комнаты, облицованные красным деревом. — Мне показалось, вы сказали, что в первый момент вам что-то там не понравилось, — припомнив недавний разговор, заметила Мэрия. ах да я предусмотрительно послал письмо и зарезервировал для себя две комнаты на нижнем этаже знаете ли у меня слабое сердце и лестница меня решительно противопоканы но когда я приехал то к своей досаде обнаружил что мои комнаты заняты вместо них мне предложили двухкомнатные апартаменты на верхнем этаже я высказал свое огорчение по по этому поводу, но оказалось, что один из почтенных постояльцев этого отеля, который должен был уехать в Шотландию, заболел и не смог освободить мои комнаты. «Наверное, это мистер Лукан», — предположила Мэри. «Да, по-моему, они говорили именно о нем. В силу сложившихся обстоятельств я предпочел согласиться с их предложением. — К счастью, в нашем отеле есть отличный автоматический лифт, поэтому я, в сущности, не испытываю никаких неудобств. — Тед, почему ты не захотел остановиться в Балморал-Корте? — спросил Кей. — Ведь он расположен гораздо ближе к нашему дому. — О, я не думаю, что мне подошел бы отель такого типа. — Вы совершенно правы, мистер Латин, — заметил мистер Трэвис. — Вряд ли он соответствует вашему стилю жизни. почему-то тт латимер вдруг вспыхнул не понимаю что вы хотели этим сказать резким голосом произнес он мэри алдин осознав некоторую неловкость поспешила перевести разговор на свежие газетные сообщения вы помните статью о чемоданных кражах в одном из кентских городков насколько я поняла сказала она полиция задержала виновного это уже второй человек которого они задерживают заметил не надеюсь на сей раз они не ошиблись они ничего не смогут доказать даже если он виновен сказал мистер рэвис недостаточно улик спросил ройд да однако я думала вставила кей что полиция всегда находит улики в конце концов далеко не всегда миссис стрэнчу вы были бы удивлены узнав как много преступников избежав наказания разгуливает на свободе вы хотите сказать их не смогли разоблачить такой тоже бывает но я говорю о другом возьмем к примеру один случай он упомянул о знаменитом процессе двухлетней давности полиция знает кто убил тех детей знает без тени сомнения но она бессильна У преступника были два свидетеля, подтвердившие его алиби, и хотя всем известно, что алиби фальшивое, никто не может доказать обратного. Поэтому убийца разгуливает на свободе. «Какой ужас!» — воскликнула Мэри. Томас Роид выбил свою трубку и сказал, как обычно, спокойным и задумчивым голосом. «Это подтверждает мои выводы. Я много размышлял об этом и считаю, что в определенных случаях, когда закон бессилен, ловек имеет право сам вершить правосудие. Что вы имеете в виду, мистер Ройд? Томас с сосредоточенным видом набивал новую порцию табака в трубку и, не отвлекаясь от своего занятия, изрек несколько отрывистых и несвязных интенций. Допустим известен преступник: Да, есть такие темные дела. И человек, свершивший преступление, не ответил за него по закону. В общем, избежал наказания. Тогда я допускаю, что любое заинтересованное лицо может взять на себя право исполнить приговор. — Крайне вредная теория, мистер Ройт, — дружелюбно сказал мистер Трэвис. — Подобные действия совершенно не могут быть оправданы. — Не уверен. — Как вы понимаете, я говорю о тех случаях, когда вина практически доказана, а закон бессилен. — И все же... Самосуд в любом случае недопустим. Лицо Томасса озарилось доброй почти нежной улыбкой. Не могу с вами согласиться, сказал он. Если какому-нибудь подлицу следует свернуть шею, то я не вижу причин, почему бы мне не взять на себя ответственность и не позаботиться об этом самостоятельно. И в свой черед подвергнуться законному наказанию. Бесловно, «Я постараюсь сделать это без шума», — по-прежнему улыбаясь, сказал Томас. «В сущности каждый может продумать свои действия и прибегнуть к известным маленьким хитростям». «Тебя сразу выведут на чистую воду, Томас», — сказала Одри своим ясным звонким голоском. «По правде говоря», — возразил Томас, — «не думаю, что это будет так уж легко сделать». «Я помню один случай», — Начал было мистер Трэвис и нерешительно замолчал. «Вы знаете», — сказал он извиняющимся тоном, — «криминология в некотором роде — моё давнее хобби». «Пожалуйста, продолжайте», — сказала Кей. «В своё время я был весьма сведущим специалистом в криминальных делах и накопил обширный опыт», — сказал мистер Трэвис. «Но только несколько дел я мог бы назвать действительно интересными». Большинство убийц были прискорбно безинтересны и крайне недальновидны. Однако я могу рассказать вам об одном поистине интересном экземпляре. — О, да, — сказала Кей, — я обожаю рассказы об убийствах. Мистер Трэвис говорил медленно и задумчиво, очевидно, с особой тщательностью выбирая слова и выражения. — Этот случай произошел с одним ребенком. Не стоит, наверное, вдаваться в подробности и уточнять пол и возраст. Факты в сущности таковы. Два ребенка играли на лесной поляне с луками и стрелами. Один из детей выстрелил, и его стрела попала в другого ребенка, нанеся смертельную рану. В результате этот ребенок умер. Было проведено деликатное расследование. Оставшийся в живых ребенок был ужасно испуган и подавлен, и в итоге все могли лишь выразить сожаление и посочувствовать несчастному автору этого выстрела. Он сделал паузу. — И это все? — спросил Тед Латтимер. — Да, на этом дело было закрыто. Прискорбная случайность. Но, однако, знаете ли, У этого случая была своя предыстория. Несколькими днями раньше некий фермер проходил по лесной тропе неподалеку от известной поляны и заметил на этой поляне ребенка старательно упражнявшегося в стрельбе из лука. Он помолчал, чтобы смысл его слов дошел до всех присутствующих. Вы хотите сказать, недоверчиво проговорила Мэри Олдин, что это было не случайно, что выстрел был сделан намеренно съем мне неизвестно ответил мистер тревис и вряд ли я когда-нибудь смогу сказать об этом с определенностью но в ходе расследования было установлено что дети едва ли не в первый раз взяли в руки лук и стрелы и вследствие этого стреляли совершенно неумело практически наугад то есть была допущена ошибка да то хотя в отношении одного ребенка такое утверждение было явно ошибочным и что сделал фермер затаив дыхание спросила Одри ничего не сделал правильно он поступил или нет я до сих пор не уверен на карту было поставлено будущее ребенка и он полагал что ребенка следует оправдать поскольку имелись большие сомнения в его виновности а вы сами спросила Одри можете определенно сказать что произошло на самом деле лично я серьезно ответил мистер рэвис придерживаюсь того мнения что это было исключительно изобретательное убийство убийство совершенное и до мельчайших деталей спланированная ребенком но какой у него мог быть мотив спросил теэд латимер о мотивов могло быть сколько угодно детские ссоры обиды вполне достаточно чтобы разжечь ненависть Дет так непосредствны в своих чувствах как в любви так и в ненависти Ну задумать такое воскликнула мэри алдин мистер Трэвис понимающе кивнул Да замысел был ужасный Ребенок, затаив сердце смертельную злобу, спокойно день за днем практиковался, готовился к финальному действию. Затем этот якобы неловкий выстрел, несчастье, притворное горе и отчаяние. Все это невероятно. Настолько невероятно, что этому не поверил бы ни один суд. — А что случилось потом с этим ребенком? — с любопытством спросила Кей. Я полагаю, его имя было изменено, сказал Ми Трэвис. После публичного расследования это было вполне целесообразно. На данный момент ребенок уже стал взрослым человеком и спокойно живет в этом мире. Вес вопрос в том, что творится в его душе. По-прежнему ли он способен на убийство. Мистер Трэвис помолчал и задумчиво добавил. Много лет прошло с тех пор, Но я мог бы узнать моего маленького убийцу когда угодно. — Ну, это уж вряд ли, — усомнился Ройд. — О, даже не сомневайтесь, этот ребенок имел определенную физическую особенность. Однако я не хочу больше вдаваться в подробности. Не самые, знаете ли, приятные воспоминания. И к тому же мне действительно пора отправляться в отель. Он поднялся с кресла. «Может быть, выпейте что-нибудь на дорожку?» — предложила Мэри. Графины с напитками стояли на столе в другом конце комнаты. Томас Ройт, он находился поблизости, шагнул к этому столу и, взяв графин с виски, вынул тугую пробку. — Виски с содовой, мистер Трэвис. — Латимер, вам налить? Невиль сказал Одри тихим голосом. — Какой чудесный вечер! выйдем прогуляцию ненадолго она стояла у окна глядя на залитый лунным светом балкон он прошел мимо неё и выйдя за порог остановился в ожидании Одри отвернулась от окна отрицательно качнув головой нет невер я устала наверное мне пора подняться к себе пора спать она пересекла гостиную и вышла кей широко зевнула Да думаю мне тоже хочется отдохнуть Дой ночи мистер Трэвис Томас ухаживай пожалуйста за мистером рэвисом Дой ночи мисс Один доброй ночи миссис стрэндж Тэд завтра мы приедем к вам в гости на ленч сказала кей если погода не изменится мы сможем искупаться и позагорать отлично я буду ждать вас доброй ночи мисс Один обе женщины покинули комнату я могу проводить вас сэр любезно предложил тэд латимер мистеру тревису все равно я иду к переправе мимо вашего отеля благодарю вас мистер латимером и с удовольствием принимаю ваше предложение хотя мистер рэвис заявил о своем намерении покинуть сей гостеприимный дом однако он явно не спешил осуществлять его на деле бывая в состоянии легкой задумчивости он с довольным видом подтягивал виски с содовой посвятив себя довольно трудные задачи выудить из Томасса ройда хоть какую-то информацию о жизни в малае ройд был на редкость односложен в своих ответах да и эти ответы удавалось вытянуть из него с таким трудом что создавалось впечатление будто детали повседневного малайского быта являлись секретом национальной важности погруженные в собственные мысли он, похоже, совсем не мог сосредоточиться на том, чтобы нормально отвечать своему собеседнику. Тэдду латимер уже давно не сиделась на месте. Он выглядел утомленным и с видимым нетерпением ждал возможности уйти. О едва не забыл, вдруг воскликнул он, вмешиваясь в разговор. Я принес для кей несколько граммофонов записей, о которых она просила, а не в холле. пойду, принесу их сюда. ройд вы напомните ей о них завтра томас кивнул и тэд поспешно покинул гостиную у этого молодого человека беспокойная натура пробормотал мистер тревис ройд хмыкнул вместо ответа я полагаю он приятель миссис стрэнч продолжал старый адвокат кей стрэнж уточнил томас мистер тревис улыбнулся да да сказал она Я именно так и подумал. Вряд ли он мог бы быть другом бывшей миссис Стрэндж». «Ни в коем случае», — выразительно произнес Ройт. Затем, встретив насмешливый взгляд своего собеседника, сказал, немного покраснев. «Нет, я просто имел в виду...» «Не затрудняйтесь, мистер Ройт», — прервал его мистер Трэвис. «Я прекрасно понял, что вы имели в виду». В ведьь сами вы, как я подозреваю, являетесь старинным другом миссис Орисстрэнч Томас ройд медленно набивал в трубку очередную порцию табакай ски сеа. Не отрывая глаз от своего занятия он сказал довольно невнятно: « Да, в каком-то смысле мы выросли вместе. В вероятноятно, она была необычайно милой девушкой. Томас Роид произнес нечто нечленораздельное, что озвучало примерно как «Хм-хм-хм». «Должен сказать, что присутствие в этом доме двух миссис Стрэндж создает несколько неловкую ситуацию». «О, да, более чем». «Бывшая миссис Стрэндж оказалась в довольно трудном положении». Лицо Томаса Роида вспыхнуло. «Исключительно трудно». мистер трэвис подался вперед его вопрос прозвучал резко и неожиданно зачем она приехала мистер ройд ну я полагаю голос томасса был неуверенным она просто не могла отказать отказать кому ройт беспокойно поерзал в кресле ну собственно говоря она всегда приезжает сюда в это время года в начале сентября И леди расселян пригласил одновременно Невелля Сстрйнджи с новой женой В голосе старого джентльмена была изрядная доля вежливого недоверия. Нет, насколько мне известно, он сам напросился. То есть он стремился к такому воссоединению Ройд нервно сменил позу, явно испытывая легкую неловкость. Думаю, да ответил он, избегая взгляда пытливого собеседника. любюопытно сказал мистер Трэвис. Идея была достаточно бредовой, сказал Томас ройд невольно спровоцированный на столь многословные замечания. Да, по меньшей мере можно сказать, что ее осуществление достаточно затруднитель, согласился мистер Трэвис. Вы правы, хотя в наши дни по- моему такие отношения завязываются довольно часто, неуверенно сказал Томас. — А не могло ли так случиться, — предположил мистер Трэвис, — что исходно эта идея принадлежала кому-то другому? Ройт недоуменно посмотрел на него. — Кому же еще это могло прийти в голову? — мистер Трэвис вздохнул. — Наш мир полон доброжелателей, которые вечно стараются устроить жизнь других людей, пытаются примирить их, решая за них проблемы. Он не договорил фразу, заметив, что через балконную дверь в гостиную вошел Невиль Стрэндж. В тот же момент Тед Латимер вернулся из холла. «Постой-ка, Тед, что ты там принес?» — спросил Невиль. «Это граммофонные записи для Кей. Она просила меня их привезти». «Правда? Она не говорила мне». По лицам обоих пробежала легкая волна смущения. Затем Невиль развернулся и, подойдя к столу с напитками, налил себе виски с содовой. Он глубоко и часто дышал, точно пытался успокоить себя. Вид у него был взволнованный и несчастный. Мистеру Трэвису вспомнилось вдруг, что он слышал как-то раз одно высказывание относительно Невилля Стрэнджа. Этот Невилль Стрэндж — просто баловень судьбы. У него есть все, чего только можно пожелать в этом мире. Однако в данный момент он отнюдь не выглядел счастливым человеком. Томас Ройт, похоже, счел, что раз Невель уже вернулся, то он вполне может сложить с себя обязанности гостеприимного хозяина, который ему пришлось временно исполнять по отношению к старому адвокату. Ни с кем не простившись, он покинул комнату. Его походка была более торопливой, чем обычно. Это было почти бегство. «Восхитительный вечер», — вежливо произнес мистер Трэвис, поставив бокал на стол. «Исключительно э, познавательно». — Познавательный? — Невиль Стрэндж удивленно приподнял брови. — Интересные сведения о малайской жизни, — широко улыбаясь, предположил Тед. — Тяжелая работа. Выуживать информацию умолчу на Томаса. — Да, чудной парень этот, Роид, — сказал Невиль. — Мне кажется, он совершенно не меняется. — Знай покуривает свою ужасную старую трубку, слушает, смотрит, как мудрый филин, да изредка буркнет. нечто вроде -м» или «м да возможно он привык больше думать чем говорить сказал мистер рэвис что ж господа теперь мне действительно пора откланяться надеюсь вы вновь навестите на днях леди траельян сказал неиль провожая гостей в холл общение с вами необычайно взбодрил ее и К сожалению, сейчас у нее так мало связей с внешним миром, но ей удалось сохранить массу замечательных достоинств, не правда ли? Да, бесспорно, она крайне интересный собеседник, располагающий к доверительным разговорам. Накинув на шею кашне, мистер Трэвис тщательно застегнул пальто на все пуговицы и, пожелав Невелю доброй ночи, вышел на улицу вместе с Тедом Латимером. Дабалморрал корта было в сущности не более сотни ярдов. Отель располагался за первым же поворотом. Его мрачная громада словно грозный страж охраняющий рубежи из вистой сельской улицы смутно вырисовывалась на фоне ночного неба. А до переправы к которой направлялся теэд латимер надо было пройти еще две-три сотни ярдов вниз по дороге к тому месту, где река была самой узкой. мистер трэвис остановился у дверей бал мурал корта и протянул руку своему попутчику доброй ночи мистер латимер как долго вы намерены пробыть в солт крике тет усмехнулся сверкнув белозубой улыбкой живем увидим мистер рэвис пока это место мне еще не успела наскучить «Конечно, конечно, я вас понимаю. По-моему, большая часть современных молодых людей считают скупку самой ужасной вещью в этом мире. И однако я могу заверить вас, что есть вещи и похуже. Такие как, например...» Голос у Теда Латимера был мягкий и любезный, и все же в нем присутствовал странный оттенок, выдававший какие-то иные чувства, природу которых трудно было определить. о мистер латимер я предоставляю это на волю вашего воображения понимаете я не могу взять на себе смелость давать вам советы молодые люди с неизменным презрением относятся к советам таких старомодных чудаков как я возможно и это и правильно кто знает однако мы старые хрычи по Предпочитаем думать, что жизнь нас чему-то научила, и мы в ходе нашего долгого бытия успели подметить, знаете ли, множество занятных вещей. Проплывающее облако закрыло лунный лик. Улица погрузилась во мрак, из темноты появилась мужская фигура. Кто-то шел вверх по дороге, быстро приближаясь к ним. Это был Томас Ройд. Решил немного прогуляться и дошел до переправы. разборчиво сказал он не вынимает трубку изо рта значит это ваш обитель спросил он мистера тревиса такое впечатление что они уже заперли двери о нет не думаю сказал мистер тревис он повернул большую медную ручку и дверь подалась внутрь пожалуй надо убедиться что вы спокойно сможете подняться к себе сказал ройд они все втроем вошли в гостиницу одна единственная лампочка тускло освещала холл Там не было ни души, и их встретили только запахи былого ужина, немного пыльного бархата и хорошей мебели. Вдруг мистер Трэвис издал огорченный возглас. Прямо перед ним на лифте висела табличка «Лифт не работает». «О, Боже!» — сказал мистер Трэвис. «Какая досада! Мне придется подниматься наверх по всем этим ступеням». «Да, это очень плохо», — заметил Ройт. «Да неужели здесь нет служебного или багажного лифта?» «Боюсь, что нет. По-моему, это общий лифт. Пожалуй, единственное, что мне остается, это начать медленное восхождение. Доброй ночи, господа». Он начал осторожно подниматься по широкому лестничному маршу. Роид и Латимер, в свою очередь пожелав ему доброй ночи, вышли на темную улицу. После минутной паузы Роид сказал, «Что ж, я тоже пойду к дому. Доброй ночи». Добрй ночи увидимся завтра Да Тетлатимер быстрыми легкими шагами направился в сторону переправы. Томас ройд постоял немного глядя ему вслед, а затем медленно побрел в противоположном направлении к Гс поинту. Луна вышла из-за облака и солт крик вновь озовился серебристым сиянием.